Берите заступы, командует бригадир переделанным, и марш в тоннель, камни дробить. Указания получите на месте. Ответом ему молчание и неподвижность. Между переделанными и бастующими вклиниваются жандармы. Берите заступы. В тоннель, шагом марш. Копать до конца. Тоннель. «Должен быть пройден!» И снова все молчат. Люди с вечного поезда знают, как используют рабочую силу переделанных, и многие начинают заранее кричать «Штрейбрехеры!» «Подонки!» Но крики скоро стихают, потому что никто из переделанных не трогается с места. «Берите заступы!» Когда и на третий раз никто не подчиняется, Надсмотрщик берется за хлыст. Тот со свистом взвивается в воздух и опускается. Раздается крик, и один из переделов падает, закрывая окровавленное лицо. Раздаются испуганные крики, некоторые переделанные начинают двигаться, но кто-то из них отдает негромкий приказ, и все остаются на своих местах, кроме одного, который срывается с места и бежит к кустью тоннеля с воплем. «Я не хочу и не буду. Вы меня не заставите. Это дурацкий план». Никто на него не смотрит, и он скрывается в темноте. Юноша с ногами на шее дрожит и упорно не отрывает глаз от земли. За его спиной человек с трубками что-то говорит, «Берите заступы!» Надсмотрщик надвигается на переделанных. Что-то вскипает внутри Иуды. Вокруг него поднимаются ропот и гнев. «Берите заступы!» Или мне придется вмешаться и обезвредить смутьянов. «Заступы берите и в тоннель, а не то!» Люди начинают кричать, но голос надсмотрщика перекрывает их крики. «А не то мне придется принять меры против!» Нарочито медленно он обводит взглядом объятых страхом переделов одного за другим, долго смотрит на человека с трубками, единственного, кто не отводит глаз, а потом хватает дрожащего парнишку, который кричит и вырывается. «А не то мне придется принять меры против этого заводилы!» заканчивает надсмотрщик. Мгновение никто в толпе не произносит ни звука. Тогда надсмотрщик жестом подзывает к себе двоих жандармов, и толпа тут же взрывается воплями, а жандармы сбивают парня с ног. И, как это бывало, когда пели руки, Иуда видит сгустившееся время. Он наблюдает, как опускаются полицейские дубинки, Как юноша неумело прикрывает руками свою голову и хитиновые ножки, он успевает проследить полет птиц, над собравшимися здесь, успевает разглядеть все лица в толпе, ставшие вдруг неодолимо притягательными. Все поражены и заворожены происходящим. Передел с трубками, который опекал парнишку, стоит, стиснув зубы, Укладчики напротив разинули рты от жалости, а проходчики из-под прикрытия скалы смотрят с тупым недоумением, даже страхом, и повсюду, куда не посмотрит Иуда, пока защелкиваются наручники, и жандармы сдерживают толпу, он видит колебание. Все напряженно колеблются, глядят друг на друга, на воющего парнишку, на палки снова друг на друга. Колеблются даже жандармы, все медленнее нанося удары, а их коллеги неуверенно поднимают оружие, нарастают голоса. Иуда замечает Ангари. Подруги держат ее, а та царапает ногтями воздух с таким видом, будто вот-вот умрет от ярости, а люди кругом подавляют дрожь точно перед прыжком в ледяную воду, и все! Переглядывается, выжидая, и тут Иуда чувствует, как что-то внутри него рвется наружу. Это его странная доброта вырывается на свободу и подталкивает их. И он улыбается, несмотря на кровавую жару, и все приходят в движение. Но первый шаг делает не Иуда. Он никогда не бывает в числе первых и не передел с трубками, не толстанок и даже не шон, а какой-то совершенно неизвестный проходчик, стоящий в первых рядах. Он выходит вперед и поднимает руку. Этот рабочий словно проламывается через напряжение, утвердившееся в мире, разбивает его и выплескивается во время, как вода, перехлынувшая устье капилляра, за проходчиком устремляются другие, и вот уже ангарий бежит вперед, и переделанный пытается удержать дубинки и кнуты жандармов, и сам Иуда тоже бежит и вцепляется своими загрубевшими от работы руками в глотку кого-то в форме. Горячечный звон затапливает уши Иуды, и он слышит только биение собственной ярости. Он поворачивается и дерется так, как его научили драться на железной дороге, Иуда не слышит выстрелов, только чувствует, как пули прошивают воздух. Колдовская энергия вскипает в нем, и сцепившись с жандармом, он инстинктивно превращает его рубашку в голема, который сдавливает тело противника. Иуда бежит и сражается, и все безжизненное, чего касаются его руки, на миг обретает иллюзию жизни и, повинуясь его приказам, вступает в бой. У жандармов есть кремниевые ружья и кнуты, но их самих слишком мало. Есть среди них и маги, но куда им до милицейских? Ни плевков с густками энергии, ни превращения нападающих в кого-нибудь, только самые примитивные заклинания, с которыми рабочие справляются и продолжают борьбу. Среди укладчиков кактов – больше, чем среди надсмотрщиков. Эти громадины налетают на охранников ТЖТ и обрушивают на них зеленые кулачищи, буквально ломая их пополам. Они прикрывают своих друзей, а у жандармов нет дискометов, чтобы разрезать растительную плоть. Передел с трубками утаскивает тело парня с ногами насекомого. На ходу он вытаскивает из кармана кусок угля и мусолит его во рту, черня губы. Двигается он бегом. Те из жандармов, кто еще способен пошевелиться, отступают. Другие устилают землю боковок с изувеченными, переделанными и нормальными людьми. Все заканчивается очень быстро. Иуда бежит. С него капает пот. Жандармы, окруженные сбросившими кандалы переделанными, размахивают оружием, затем стреляют, и переделанные падают. У поезда жандармы перестраиваются. «Нам надо!» — кричит Иуда. Рядом с ним передел с трубками, который кивает и тоже кричит, и сразу появляются те, кто подчиняется ему. Другие переделанные и свободные люди, мужчины и женщины, среди них Ангари и Шон, и все они выполняют команды ни на кого не похожего человека. «Да», — говорит он Иуде, — «со мной». Они срезают угол, пробежав через заросли мертвых деревьев, и вот перед ними вечный поезд. Он выдыхает дым и плюется паром, когда разношорстная толпа окружает его. Его предохранительная решетка ощерилась, точно целая пасть гнилых зубов. Топки пышут огнем так, будто поезд через трубы всасывает энергию солнца. И везде люди. Одни прыгают с поезда, другие устремляются к нему. Соскакивают с коек на крышах вагонов, с открытых платформ, где спят вольнонаемные, отовсюду таращат глаза на приближающихся жандармов и забастовщиков, кричат Набегу и жандармы, и забастовщики пытаются склонить их на свою сторону. Они, они! Ложись! Это ублюдки переделанные! Они стреляли в нас, избивали! Разойдись, ублюдки, а то всех перестреляю! Стойте ради джабера, черт, стойте, черт вас дери! Жандармы с ружьями наголо неровным строем окружают поезд, и две волны, любопытствующих с одной стороны и бастующих рабочих проституток, переделанных с другой, застывают на месте, жандармы отступают к вращающейся орудийной башне. В мгновение все колеблются между дальнейшим напором и смятением. Ангарий и человек с трубками подходят ближе. У мужчины бесстрастный вид. У ангарей наоборот. За их спинами выстраивается армия переделанных. Они не шагают, а рывками переставляют ноги. На некоторых еще видны обрывки цепей и кольца атаков, снятых при помощи камня или украденного ключа. Они не шагают, они чуть не падают с каждым движением ног, и солнце ярко играет на их изувеченных телах. В его лучах остро поблескивают лезвия самодельных клинков. Переделанные отрывают планки от изгороди, за которой им приходилось жить, размахивают снятыми с ног цепями, они вооружаются осколками, черепками от горшков, вделанными в дерево. Скоро их уже не десятки, а сотни. «Господи, кто их выпустил? Что вы наделали?» Раздается чей-то истерический вопль. Неведомая сущность внутри Иуды Вспучивается от желания видеть их. Она раздувает его. Ворочается, как ребенок, во чреве матери. Иуда кричит, приветствуя и предостерегая восставших. Четвероногие мужчины, словно бизоны, Везут на своих спинах седоков с бесчисленными конечностями. Бегут женщины на удлиненных руках, сделанных из конечностей животных. Другие мужчины топочут ногами поршнями, напоминая ожившие отбойные молотки. Есть тут и женщины, сплошь покрытые кошачьими усами или щупальцами в палец толщиной, с кабаньями-клыками или бивнями, выточенными из мрамора, со сцепленными шестернями на месте рта со множеством собачьих или кошачьих хвостов, заменяющих юбку, с каплями чернильного пота из насильно привитых желез, с выделениями всех цветов радуги, и все это скопление преступников, всю разношерстную толпу сближает одно – близость свободы. Жандармы убрались, спрятались в своей бронированной конуре, орудийной башни. Иные похватали мулов и лошадей из общественного загона и умчались прочь. Нет, нет, нет. Многие проходчики и путейцы напуганы освобождением переделанных. Никто не знает, кто это сделал и как. Кто-то украл ключи, и все зашевелилось в поселении кандальников. Хотя не все вышли на волю. Некоторые по-прежнему льнут к своим цепям. «Не для того мы здесь. Не для того все было!» Проходчик кричит Шону Салервану, не желая разговаривать ни с Ангари, ни с главой переделанных разминающих конечности. «И я не хотел, чтобы того мальчишку избили, потому что он ничего не сделал», «Но это же глупо!» «Что вы, черт возьми, затеваете, а?» «Мы уже...» Проходчик бросает взгляд на переделанного, который, помаргивая, смотрит на него. Его слегка передергивает. «Ты только не обижайся, мужик!» Теперь он обращается к переделанному. «Слушай, не мое это сраное дело!» «Ты же видел, мы больше не дадим им избивать вас просто так!» Но ведь вам нельзя. Вам надо вернуться. Это...» Он тычет пальцем в орудийную башню. Но поздно. Осада началась. Наступила странная тишина. «Черт возьми! Люди погибли!» Говорит проходчик. «Они погибли! Их нет больше!» Парень с тараканьими ногами погиб. Других переделанных скосили пули. Одного как-то раскроило летящей доской. Кучей лежат трупы жандармов, изувеченные тяжелыми молотами, застенными кольями и другим эрзац оружием дорожных рабочих, отупевшие от горя провожатые, толпятся у могил. Возвращаются охотники. Проститутки сидят на скалах забытой богами сердцевине мира и смотрят на поезд. Кочегары и тормозные кондукторы волнуются, когда ошалевшие от свободы переделанные набиваются в кабину паровоза и тянут за рычаги, а те, которые снабжены собственными котлами, поворовывают кокс. Люди озадаченно бродят туда-сюда и спрашивают друг у друга, что происходит. Они смотрят на солнце, смотрят, как покачиваются мертвые стволы и ждут, когда кто-нибудь возьмет власть. Ими владеет особого рода беспокойство. Кругом такая тишина, но ясно, что долго она не продержится. Жандармы захватили огневую точку и примыкающий к ней вагон. Остальные под контролем переделанных жарко, скрежеще вращаясь орудийная башня. Вольнонаемные видят в сале рване с толстоногом вождей переделанной толпы, но рядом с ними стоят ангари и пронизанный трубками мужчина, которого, как выясняет Иуда, зовут Узман. Веди своих парней обратно. Что они тут делают? говорит переговорщик от рабочих. Он указывает на башню. «Смотри, что там готовится!» «Против тебя!» «Короче, вот наши требования. Ты заводишь своих обратно, нам платят зарплату, и никто не будет наказан». Он обращается к Шону, но отвечает Узман. «То есть вы получите деньги?» а мы должны отдать обратно его, поезд. Он смеется, и становится ясно, что предложение свободных – чистое безумие. Те хотят, чтобы переделанные добровольно отказались от свободы? Узман смеется. «Мы еще не решили, что будем делать дальше», – говорит он. «Но мы решим». Все кричат, как на уличном митинге. Жандармы в башне спорят между собой. Переделанные доказывают что-то переделанным. Укладчики, механики, проходчики все бронятся. Из орудийной башни доносятся звуки. Там над чем-то работают. Забастовщики наблюдают из-за баррикад. Луна в небе расколота на две почти ровные половины. Темную и светлую. Она убывает. При лунном свете, а также в лучах прожекторов и фосфорном свечении заклятий, мужчины и женщины вечного поезда собираются на сходку. «Мы не можем просто ждать», — говорит толстанок. «Люди уже бегут. Одни боги знают, сколько жандармов сбежало. Лошадей почти не осталось. Дрезин тоже». А ведь это не просто надсмотрщики убегают. Узман. Мы должны принудить их сдаться. Зачем? Открывает рот Ангари. Тварь внутри Иуда начинает шевелиться. Зачем нам это? Чего ты хочешь от них, Хавер? Они ничего не могут нам дать. Сейчас они просто напуганы, потому и сидят в башне. Но когда им придется выбрасывать дерьмо наружу, вот тогда и они откроют пальбу. Эти четверо говорят на повышенных тонах. Толпа медленно поворачивается к ним. «Нам надо выдвинуть требования», — говорит толстанок. «Они приведут подкрепление. К тому времени наши требования должны быть готовы», — вмешивается Шон. «Какие требования? Освободить проклятых переделанных?» «Никогда этого не будет!» «Признать новые гильдии?» «Чего именно мы хотим?» «Надо придумать», — отвечает толстанок, «Надо послать в нюк своих гонцов. Пусть они поговорят с тамошними гильдиями и выработают совместные требования». Если мы сможем заручиться их поддержкой, ты бредишь. Разве они пойдут на это ради нас? Нет, нам самим надо взять ситуацию в свои руки. Отныне это все наше, говорит Узман. Раздаются свист и проклятие в адрес переделанных. Ангари кричит. Она так взволнована, что ее загадочный акцент снова становится заметен. Заткнись, говорит она оратору. «Не проклинай переделанных, сам от этого лучше не станешь!» «Зачем мы здесь? Вы дрались, а вы, — она оборачивается к проходчикам, — забастовали из-за нас!» Сопровождающие ее проститутки кивают. «Но почему вы дрались с жандармами?» «Потому что они, вот эти самые переделанные, не сорвали вашу забастовку! Не сорвали!» «Ради вас они выдержали побои, ради того, чтобы ваша забастовка продолжалась, и ради нас, ради меня!» Ангари протягивает руку Кузману, хватает его и притягивает к себе. Тот молча, хотя и удивленно, поддается. Девушка целует его прямо в рот. «Он переделанный?» «Это небывалое нарушение приличий!» Все вокруг возмущены, шокированы, но Ангари кричит во весь голос. «Переделанные забастовали ради нас, чтобы вас не сломили! Мы бастовали против вас, а вы против нас, но переделанные! Они за всех нас, дураков, и вы это знаете! Вы сражались за них, а теперь их же презираете!» «Это они спасли вашу чертову забастовку, да и нашу тоже, хотя мы и восставали друг против друга!» И она снова целует Узмана. Одни проститутки в ужасе, другие в восхищении. «Говорю вам, если кто-нибудь и заслуживает службы в кредит, то это чертовы переделанные!» Ближайшие к ангари и самые воинственные проститутки нарочито стараются прикоснуться к Узману. «Мы должны заручиться поддержкой!» — кричит толстанок, Но его никто не слушает. Все слушают Ангари. Иуда делает из пыли голема. Уже глубокая ночь. Но почти никто не спит. Голем Иуды выше его самого. Его скрепляют масло и грязная вода. Старик, объявивший себя пророком паука, Стоит за спиной ангари и выкрикивает какие-то туманные похвалы ей, пока девушка спорит с толстоногом. Со стороны поезда к ним приближается жандарм, размахивая белым флагом. «Они хотят поговорить!» — говорит женщина на хитиновых колесах. «Подождите!» — кричит она на ходу. «Мы хотим покончить со всем этим!» Хватит взаимных обвинений. Мы замолвим за вас слово перед ТЖТ. Выбьем у них денег. Никто не останется в накладе. И с вами, переделанные, мы можем договориться. Может, вам скостят срок. Мы обо всем договоримся. У нас масса возможностей. Радостный гнев освещает лицо ангарии. Парламентер шарахается от нее, но та устремляется мимо него к поезду, а за ней мчатся переделанная Толстанок, Узман и Уда, который на ходу шлепает своего голема позаду, точно младенца, и тот, разбуженный заклятием, мчится за ним. Те, кто видит голема, от изумления развивают рты. Толстоног кричит Ангари. Постой! Подожди! Куда ты? Подожди же! Узман тоже что-то кричит. Но пока осаждающие поезд переделанные прячутся за частоколом, Ангари останавливается прямо перед башней, в руках у нее ружье. Узман с толстоногом кричат на девушку. Но она продолжает шагать по ничейной земле перед поездом. Только голем и Уды следует за ней. Вашеное орудие поворачивается к Ангари. Она неловко скидывает ружье. Кроме фигуры из масла и грязи возле нее. Никого нет. Никаких сделок с вами, ублюдки. Кричит она и спускает курок, невзирая на то, что пули не могут пробить броню. Гремит выстрел. Переделанные бросаются к ней на выручку. С башни доносится голос капитана. Он что-то приказывает своим людям. Иуди не разобрать. Это не стрелять или огонь? Он велит голему прикрыть с собой ангарии, и тут же раздается одиночный выстрел, а следом начинается целая ружейная канонада. Все, кроме Голема и ангарии, бросаются на землю. Повсюду крики и кровь. Выстрелы прекращаются. Трое валяются на земле. Остальные, в основном переделанные, но и нормальные тоже, зовут на помощь. Ангари молчит. Плотная субстанция Голема изрешечена пулями. «Нет! Нет! Нет!» — кричит капитан. «Я не...» Но переделанные не ждут. Они кричат. Кто-то оттаскивает ангари назад. Иуда видит ее лицо, ее улыбку. И он чувствует, что улыбается сам. Начинается маленькая война. «Что ты делаешь?» визжит толстонок на Ангаре, но его вопрос уже не имеет смысла. Жандармы, вольнонаемные, проститутки и переделанные вступают в общую потасовку, но понемногу дело проясняется. С одной стороны, переделанные и их друзья, с другой жандармы и все, кто не приемлет неистового восторга освобожденных. Иуде страшно но ни на миг не жалеет о рождении этого буйного ребенка. Переделанные атакуют башню, вооружившись мушкетами, самодельными бомбардами и собственными конечностями молотами. Они обстреливают башню камнями и кусками рельсов, которые со звоном отскакивают от брони. Рядом с Иудой человек с наростом из клешней краба на подбородке Внезапно он падает, сраженный пулей жандарма. Иуда отправляет своего голема в обход башни, и земляная плоть того крошится от пуль. Он не слышит выстрела тяжелого орудия у себя над головой. Просто перевернутая двуколка, между колесами которой залегли люди, вдруг становится огненным столбом, из которого во все стороны летят острые, как ножи, осколки дерева и брызжет кровь, а в следующий миг на ее месте уже дымится обугленная воронка. Иуда мигает. Он видит обломки. Он видит, что потемневшее существо, ползущее к нему и оставляющее влажный улиточный след, это женщина, чья обожженная кожа покрылась копотью, словно по сырому мясу пошла черная паутина трещин, Иуда удивляется. Почему женщина молчит, хотя у нее горят волосы, но тут же понимает, что это он ничего не слышит? В ушах звенит. Орудийный ствол, как вальяжный курильщик, выпускает кольцо дыма. Башня поворачивается. Мятежники, переделанные проститутки и примкнувшие к ним вольнонаемные, бегут прочь. Иуда встает медленно, делает шаг, его голем тоже. Орудие поворачивается рывками, видимо механизмы плохо смазаны. Голем прижимается своим грязным телом к товарному вагону. Карикатурно подражая движениям Иуды, он подтягивается на руках и влезает на крышу, оставляя на стене жирный отпечаток. Орудие на башне стреляет снова. Снаряд пронзает облако жирного дыма, и в нескольких ярдах от башни часть полотна встает дыбом. Люди летят с него в разные стороны. Ставя ноги на выступы и в пазы, голем карабкается на башню. Даже стволы ружей, из которых целятся в него жандармы, он использует как ступени и поручни. С безразличием к себе, невозможным для существа мыслящего и чувствующего, он лезет наверх, теряя по дороге куски плоти, уменьшаясь в размерах, и достигает цели, несмотря на палки и заостренные колья, которые пронзают его гравийно-грязевое тело и отнимают силы, несмотря даже на потерю обеих ног, которые падают на броню двумя бесформенными кучками точно испражнения. Орудие разворачивается и, по команде Иуды, голем засовывает в его ствол руку. Ствол доходит ему как раз до плеча. Орудие заткнуто заговоренной грязью, из которой состоял голем. Раздается выстрел, и пушка странно дергается, точно поперхнувшись снарядом. Ствол разносит на куски. Голем превращается в дождь из грязи, дым и пламя вырываются наружу, башня содрогается, ее верхушка вспыхивает мрачным светом и раскрывается, не выдержав брутального напора, точно силой разжатый кулак. Клубы едкого дыма рвутся вверх, и вместе с градом осколков из башни выпадает убитый. Остов пушки бесцельно вертится. Иуда весь заляпан останками голема. Мятежники радостно кричат. Он их не слышит, но видит. Повстанцы захватывают поезд. Жандармы выбрасывают ружья и выходят наружу, окровавленные с обожженными слезящимися глазами. Нет! Нет! Нет! Кричит узман, он ест уголь, его бицепсы играют. Толстонок, ангарий и еще несколько человек, которых Иуда уже узнает в лицо, пытаются остановить избиение, когда оно становится слишком похожим на убийство. Отбирают ножи, люди кричат, но уступают. Жандармов сажают на цепь там, где раньше сидели переделанные. «Что теперь?» Эти слова Иуда слышит повсюду, куда бы ни пошел. Теперь поезд принадлежит переделанным. Они мастерят флаги для своей внезапно обретенной родины и размахивают ими с вершины взорванной башни. Никто не ложится спать. Надзиратели скрываются в пустыне, а с ними уходят многие вольнонаемные и некоторые проститутки. Ради всех богов. Пошлите сообщение в город, говорит толстанок. Нам надо наладить связь, добавляет он, и Узман кивает. Вокруг них толпятся другие вожди нежданного бунта. Они спорят до хрипоты, хоть им и не хватает слов, принимают решение. Ангари обращается ко всем. Нельзя поворачивать. Назад мы не пойдем, только вперед. И она показывает на пустыню. Восставшие выбирают посланцев. Гонцов. Среди них, переделанные железными ногами на паровом ходу, растопырившись во все стороны, они со страшной скоростью вносят его на вершину любой горы, в то время как торс болтается над ними точно безвольный пассажир. Другой... Мускулистый мужчина, превращенный в странное шестиногое существо. Ниже пояса от его тела отходит шея, огромной двуногой ящерицы из тех, которых полуприручили для езды обитатели бесплодной пустыни. Он кажется очень высоким, так как стоит на своих ногах рептилии, вывернутых коленями назад. За ними начинается упругий хвост, Когтистые передние лапы у него прямо под человеческим туловищем. Много месяцев он служил разведчиком, возил на себе жандарма с ружьем за спиной. «Ступайте», — говорит им Узман, — «держитесь поближе к дороге и подальше от людей. Идите в города, идите в лагеря рабочих, в развилку, и ради джабера и дьявола в нью -Кробюзон. «Расскажите им! Расскажите новым гильдиям! Скажите, что нам нужна помощь! Сделайте так, чтобы они пришли! Если они нас поддержат, если остановят ради нас работу, то мы этот бой выиграем! Переделанных, свободных, всех ведите!» Они кивают и говорят «Узман», как будто в самом его имени содержится утверждение. Посланцы уезжают на лошадях, поднимая клубы пыли. Человек-насекомое на паровом ходу мгновенно срывается с места. Узловатый человек-рептилия набирает скорость скача по ошметкам вересковых зарослей вдоль железнодорожного полотна. Птицы и другие летучие твари наблюдают за ними с высоты. Те, у кого нет крыльев, в ужасе шарахаются в стороны, Словно завидевшая опасность косяк морских рыб.